Глава 35. Флейшман. Добыча. Я первый раз в жизни командовал Кент. Именно командовал, а не руководил, как в тех прежних временах. Причем сразу эскадрой и с девяти в импелло. Как я и предполагал, хорошего в том было мало. Еще сразу после совета, наедине с командором, я предложил заменить меня кем-либо другим и услышал короткий ответ. неким Юра». Сорокин мне нужен на берегу. Доверять чужим не хочется. Валера, боюсь, не потянет. Остаешься ты. Я тоже не потяну. А куда ты денешься? Да и откуда ты откопал такое поганое слово «не смогу»? Есть слово «надо». Других после отдачи приказа не бывает. Вот так я и стал временным адмиралом. Что мне сразу помогло авторитет командора. Раз Кабанов сам назначил меня значит никого лучше быть не может это было мнение тех кто уже ходил под веселым кабаном те кто делал подобный вояж впервые вынуждены были принять данный шаг на веру пришлось постараться сил себе я не чувствовал но сергей прав кто если не я высадка прошла успешно потом кузьмин признался если бы не спасалки с некрасовым купаться бы десанту в море На весельной шлюпке подойти к такому берегу нечего было и думать. Да и на наших герметичных моторных стоило таких трудов, что у Кузьмина после этого долго дрожали руки. Дальнейшее было относительно проще. Пасмурная ночью без всяких ориентиров, Валера умудрился не только точно вывести нас к цели, но и подгадать время. С первыми проблесками света мы подходили к входу в длинную бухту, которую правильнее было бы назвать заливом. Радио уже сообщила нам о благополучном захвате города и галеонов. Золото на последних было столько, что это слегка окупало любые трудности, которые могли бы выпасть на нашу долю. Но город городом, а форты по-прежнему преграждали наш путь. Сверх того, их гарнизоны вполне могли напасть на Картахену, попробовать отбить ее и тем намного затруднить столь блестящую начатую операцию. К счастью, хваленное европейское благоразумие взяло верх. Комендант города, граф Унис де лас Риос, после убедительной беседы с командором, выслал на форты посланцев с коротким распоряжением о сдаче. Нам даже не пришлось стрелять. Вместо орудийного салюта от первого форта отвалила шлюпка, и сидящий в ней офицер вежливо сообщил, что, выполняя приказ графа, гарнизон покидает форт. Вся церемония прошла в лучших традициях Галантного века. На правах временного командующего эскадры и я в богатом камзоле При большой живописно одетой свите со всех кораблей занял место у выхода из форта. Первым показался громадный обоз коменданта и господ офицеров. Нагруженные мулы в сопровождении слуг и невольников прошли мимо нас, поднимая пыль. Лишь когда она улеглась, наступил черед гарнизона. Во главе на породистом скакуне ехал сам комендант. Согвенный, высушенный климатом и возрастом, Выглядевший на все свои семь десятков лет, он уже мало походил на бравого вояку, разве что на старика отца из какой-нибудь испанской пьесы. Поравнявшись со мной, комендант вежливо отдал честь, и я приветливо взмахнул шляпой в ответ. Следом прошествовали прочие офицеры, а уж затем в стройной колонной с оружием в руках солдаты, которым так и не довелось в этот раз повоевать. Да они наверняка и не хотели. Было бы во имя чего, а просто так. Мы даже не стали брать их в плен. Выкуп с них не взять, вести на Гейте незачем, орденов нам все равно никто не повесит. Так пусть идут на все четыре стороны, лишь бы не путались под ногами. Остальные форты лишили нас даже этого зрелища. К нашему подходу они были пусты, и оставалось только занять их небольшими гарнизонами на всякий случай. Картахена являла приятное глазу зрелище над какой-то башней гордо развивалось черное знамя с кабаней головой. Такие же знамена колыхались над замерзшими в бухте Галеона. В самом городе не было ни трупов, ни каких-либо следов боя. Разве что вид у горожан был несколько да по вполне понятным причинам не видно было дам. Мы вошли в город Парада. Сам я равнодушен к армейским церемониям, но бы флибыстеры восприняли эту идею с энтузиазмом, ну прямо как дети били барабаны, и под их раскатистые удары, разодетые во все самое лучшее, пираты маршировали почетче заправских солдат. Впереди шел я с капитанами, и только наша группа несколько портила четкость строя. Но всех произошел командор. Он встретил нас на взятом из чьих-то конюшен белом коне, весь в черном бархате с массивной золотой цепью на груди эффектный с гордо выпрямленной спиной словно командовал не разбойниками регулярной армии показалось или нет но и закон домов за ним наблюдали женские девичьи глаза когда еще увидишь блестящего победоносного кабальера при нашем прохождении командор лихо выдернул из ножен шпагу высоко вскинул я так и застыл в несколько картинной позе. Шагавшие пираты в восторжененно взревели перед ним был вождь и они были готовы следовать за ним куда угодно, хоть рай, хоть в ад. Походить действительно пришлось. Мы двигались по городу кругами, дабы у жителей сложилось представление о нашей многочисленности, и в конце мне это стало даже как-то надоедать. Зря. На смену краткому празднику сразу пришли будни. Весь вечер наши оценщики прикидывали размер добычи, Затем последовала неизменная сцена дележа и перегрузка захваченного золота с галеонов на наши корабли. Прошлую ночь не спал никто, но и в эту почти никто не уснул. Доля каждого была такой, что поневоле лихорадило воображение. Хотелось побыстрее покинуть Картахену, вернуться в родной порт и там уже кутнуть как следует, дабы разговоры о кутеже еще долго гуляли по всем островам архипелага. А утром, как всегда, показалось – мало – Перед нами лежал процветающий город, и просто уйти из него не позволяло пиратское достоинство. В принципе, жители понимали наши чувства. Они даже готовы были пойти нам навстречу, только не в том размере, который назначил командор. Об этом нам поведали к вечеру лучшие люди города, пришедшие целой делегацией. Речи их звучали почтительно, а заявлении о том, что сумма будет меньше, даже с сожалением. Ну все понимаем, с радостью пошли бы навстречу, «Да только, народец, мы бедный и сами перебиваемся с хлеба на квас, хотя и на золотой посуде». и «Я думаю, торг здесь неуместен», – процитировал кису Воробьянину Акомандор и уже от себя добавил. «Срок до завтрашнего вечера. Больше ждать мы не будем». Люди не умеют ценить чужой доброты. Старые флебустеры частенько вспоминали, как под пытками пленные с готовностью вспоминали о всех своих заначках, Да еще сожалели, что мало припрятали на черный день. Здесь же никто не раскладывал любовь на щипцы, не нагревал железо, не разводил костры. Короче, к вечеру сумма собрана не была. Командор дал отсрочку, но и спустя сутки память жителей продолжала спать беспробудным сном. Никто не бесчестил их жен и дочерей, не вытягивал из них к каждое слово, а без этого отдавать свое оказалось глупым, нечестным. Наши старики стали в открытую говорить о возвращении к проверенным методам. Мол, если очень просят, то почему не тряхнуть стариной? И нам хорошо, и местным приятно. Доставлять жителям приятно, командор не захотел. Идти у них на поводу тем более. До завтрашнего утра, иначе... Это были его последние слова депутации в этот день. Но следующий пришлось говорить опять. Всей суммы так и не было. Командор слишком привык, чтобы его приказания исполнялись точно и в срок, и едва не вышел из себя при виде подобной недисциплинированность Несколько слов окружающим, и вся делегация в полном составе оказалась запертой в самом большом костеле. Здание было большим, люди терялись в нем, им могло стать страшно, командор приказал доставить туда же всех, кто мог быть состоятельным. В отличие от горожан, пиратская вольница приказания своего главаря выполняла безоговорочно и мгновенно а лава была быстрой конечно не обошлось без ошибок кого-то кого взяли не того кого-то пропустили но храм наполнили так как он не был наполнен даже по религиозным праздникам несмотря на традиционно крепкую испанскую веру роли запомнили спросил нас командор с ним собрались все свои если не бывшие современники то хотя бы ветераны наших походов вооруженные с головы до ног с видом профессиональных головорезов «Вперед!» Командор вошел в храм в голове нашей процессии. Вид у него был неумолимый, словно у судьбы. Гул голосов умолк без всякого предупреждения. Жители повернулись к нам, пытаясь по выражениям наших лиц прочитать грядущий удел. «И я вам давал время!» – нездороваясь громогласно осведомился командор. Аркаша перевел его вопрос на испанский. Петом было молчание, которое, как известно, обозначает согласие, только без слов. «Так какого черта?» – помянул нечистого командур. На этот раз по толпе пробежал возмущенный гул. «Не сильный, все-таки завоеватель вправе диктовать свои правила, но... говорить такое в храме?» «Тогда вот вам последний срок. Деньги должны быть у меня до полотня. В противном случае я возьму их вашими жизнями. «А чтобы не думали, что я шучу, взять этих!» Кабанов указал на стоявших к нему ближайших и Дальга. Пираты с готовностью подхватили бедолаг. Те даже не сопротивлялись, ни то ничего еще не поняв, не то положившись целиком на волю Божью. Но в данный момент играла роль лишь воля командора. «Этих пятерых вывести наружу и расстрелять!» отчеканил Кабанов. В служебном рвении взятых оказалось восемь. Пришлось троих отпустить. Один из отпущенных, полный уже в летах, от милости судьбы ослабил и медленно сполз на холодный пол. Обреченных выволали клевом. И тут на лицо была та же покорность. Драться и Дальга не пытались, только ноги слушались не всех, и кое-кого пришлось волочь. Прошло несколько томительных минут, а затем снаружи раздался нестройный залп. «Кто желает быть следующим?» — грозно спросил командор, выбирая глазами очередную жертву. Благородные господа очень быстро стали лишаться своего благородства. Они потеряли гордую осанку, разворот плеч как-то сжались, словно таким образом могли превратиться в невидимых. Крам с грозным и возбужденным видом вернулись ушедшие перед тем пиратами. «Готовы!» – громко повестил Антуан и захохотал. В его хохоте многим из присутствующих послышался хохот сатаны. Меня эта комедия тоже веселила, однако я постарался сдержаться и максимально сурово взирать на толпу. Так будет продолжаться каждые полчаса, до тех пор, пока я не получу положенного. И если хотите, можете тянуть с выкупом хоть до послезавтрашнего вечера. На дольше у вас не хватит. А чтобы лучше осознали, взять еще пятерых. По иронии судьбы, пожилой Идальга был сващен во второй раз. Бывают же люди, которых жизнь ничему не учат. Ему бы после первого раза уйти в глубь не попадаться на глаза. А так, ноги вновь перестали держать благородного мужика, и ребятам пришлось волочить его словно куль. Сосед, пожилого наоборот, проявил неожиданную прыть. Увидев приближающихся к нему пиратов, он бросился в толпу, попытался ввинтиться в нее, скрыться. Ведь какая там разница, с кого именно начинать? Разницы не было никакой. Только очень уж развеселила нас это бег, старые флюгустеры с гикой днем устремились в догон. В отличие от беглеца, перед пиратами толпа расступалась, и поймать несчастного не составило никакого труда. Потом несколько минут ожидания и очередной зал. На этот раз объявившийся антон говорить ничего не стал, но его недобрая ухмылка напугала собравшихся больше любых слов. «Может, еще?» – как и было условно предложил я. «Пока хватит!» И еще успеем пострелять. Командор достал корабельные песочные часы и поставил их неподалеку. Время уже пошло. Кстати, у нас же есть люди, у которых стрельба не клеится. Вот пусть они и потренируются. Две последние фразы Аркаша не переводил, однако в толпе нашлось достаточно понимающий французский язык, и они немедленно поделились планами нашей боевой подготовки. Содействовать повышению нашей выучки и дальше почему-то не захотели. Более того, решили всячески вредить врагу. Соответствующие распоряжение и слуги ринулись по местам обитания с такой скоростью, словно твердо решили побить все рекорды победы. Командор трижды переворачивал часы. Каждый раз Антуан со своими помощниками выволакивал из толпы очередную группу и выводил ее прочь. Перевернуть часы в четвертый раз Кабанову не пришлось. До полудня было еще далеко, когда выкуп был собран. В полном объеме и без лишних проволочек. «Значит, можете, когда хотите», – подытожил командор и повернулся к нам. «Пошли. Здесь нам делать больше нечего. Утром отплываем, но если кто из экипажей желает, может послушать мессу». Таковых не нашлось. На каждом корабле была Библия, но этим в основном и исчерпывались отношения пиратов с Богом не считая, конечно, пылких молитв во время наиболее крепких штормов. Да и неудобно было оставаться в храме, где столько народа смотрели на нас, словно на произвестников страшного суда. Костелов в картахе не хватало. Может, это несколько кощунственно, но командор не удержался от еще одного последнего объявления. Уважаемые хозяева, пользуясь случаем от лица флебустиеров, благодарю вас за гостеприимство и его денежное выражение. Надеюсь, вы не оставите в беде семьи покойников. Он сделал краткую паузу и торжественно произнес. Приведите трупы. Выражение лиц горожан не поддавалось никакому описанию. Прежде они решили, что ослышались. А затем, что командор овладел каким-нибудь способом зомбировать мертвецов, заставлять их передвигаться после смерти. Но 25 человек на покойников отнюдь не походили. Ни следов пуль, Даже цвет лиц полностью соответствовал живым. Разве что не пожилой толстячок едва стоял на ногах, и два благородных дона были вынуждены поддерживать его с обеих сторон. Да из чего им походить на покойников, когда их просто прятали в ближайшем доме, после чего спокойно стреляли в воздух. Эх, надо было жителей за растраченный порог деньги содрать. По тройному тарифу.